Дети царя Алексея Михайловича Царь Алексей Михайлович был хорошим отцом и любил всех своих детей. У него было 16 законных отпрысков от двух браков, а также не поддающиеся точному подсчету количеству бастардов, незаконно рожденных детей, которых он считал своими и которых устроил на воспитание в семьи служилых людей и обеспечил материально. В первом браке у него было 8 дочерей – Причем старшие и младшие носили одинаковые крестильные имя Евдокия, так как родились в один день, 17 или 18 февраля, на который приходилась память этой святой, с разницей в 19 лет. Младшая из Евдокий умерла почти сразу же после рождения. Всего 4 года прожила и царевна Анна с 1655 по 1659 Остальные сестры, евдокия Старшие, Марфа, Софья, Екатерина, Мария и Феодосия, надолго пережили своих родителей. Замуж они не выходили и жили при дворах своих родных братьев Федора и Ивана и сводного брата Петра. Наиболее уязвимыми среди царских детей, как всегда, были мальчики. Казалось бы, Алексей Михайлович мог не беспокоиться по поводу престола наследия, Мария Ильинична Милославская родила ему пятерых сыновей. Но первенец Дмитрий прожил чуть больше года. Царевич Семеон умер четырехлетним малышом. Наследник, любимец отца и баловень всей семьи, красавец и умница Алексей Алексеевич, неожиданно скончался от болезни, не дожив двух недель до шестнадцатилетия В результате от первого брака остались только два сына, оба с детства мучимые различными недугами. Федор и Иван, каждому из которых будет суждено, пусть и ненадолго, принять царство. Большие надежды Алексей Михайлович возлагал на второй брак с любезной его сердцу Натальей Кирилловной. Вскоре они, казалось, начали оправдываться. Через полтора года после свадьбы в царской семье родился еще один мальчик, царевич Петр Алексеевич. Он оказался самым здоровым и энергичным среди сыновей Алексея Михайловича, и после смерти отца его династическое будущее станет яблоком раздора в доме Романовых. После появления на свет Петра здоровье его отца стало ухудшаться. Царь был уже не молод и смог подарить своей второй жене только 5 лет семейного счастья. За это время, кроме Петра, она успела родить еще двух дочерей, царевин Наталью и Феодору. Последняя из них была слабым ребенком и прожила только 4 года. А Наталья стала верным другом и опорой своему единоутробному брату. Не все родственники царя претендовали на власть и влияние в государстве. Но и не только эти претензии лежали в основе конфликтов внутри царской родни. Любая активная деятельность кого-либо из родственников Алексея Михайловича, шедшая вразрез с основными интересами государства, заканчивалась серьезной семейной драмой. В этом отношении весьма показательна судьба свояченицы царя, боярыни Морозовой, личной трагедия которой стала сюжетом знаменитой картины Василия Ивановича Сурикова. Феодосия Прокопьевна Морозова, жившая с 1632 по 1675 годы, приобрела известность в русском обществе того времени, как жена Глеба Ивановича Морозова, одного из ближних бояр Алексея Михайловича. Глеб Иванович был родным братом того самого Бориса Ивановича Морозова, дядьки и воспитателя царя, которого молодой государь в первые годы своего правления почитал как отца, и который фактически управлял вместо юного Алексея государством. Братья были близки между собой. Не случайно родители нарекли их в честь святых Бориса и Глеба, почитавшихся в один день. В отрочестве и молодости Глеб, как и Борис, будучи сверстником царя Михаила Федоровича, выполнял обязанности его комнатного спальника и рос, ему жал в царской семье и был посвящен во все домашние дела Романовых. В 1634 году Борис был пожалован своим другом юности в бояре и назначен воспитателем царевича Алексея Михайловича. Такой же чести удостоился в 1637 году Глеб. Ему в воспитаннике достался царевич Иван Михайлович, но Глебу Морозову не повезло так, как его старшему брату, через два года царевич Иван умер и его воспитатель оказался неудел. Во дворце он был больше не нужен и много лет подряд служил воеводой в разных городах и военных походах. Глеб Морозов женился довольно рано, в 1619 году, и его первой женой была некая Авдотья Алексеевна ее девичьей фамилии неизвестна, с которой он прожил 30 лет. И царским сватом он стал еще будучи в первом браке, после упомянутой нами двойной свадьбы царя Алексея Михайловича и Бориса Морозова, женившихся на сестрах Милославских. Как будущие родственники государя, Глеб и Авдотья Морозова удостоились высокой чести быть задействованными в официальном свадебном церемониале. На царской свадьбе в январе 1648 года Авдотья Алексеевна была посаженной матерью государя. Напомним, что родной матери Алексея Михайловича уже не было в живых, а Глеб Иванович вместе с царским тестем Ильей Даниловичем Милославским должен был оберегать от чародейства и чужого глаза личные покои и спальню новобрачных. Это вновь вводило Морозовых в число особо доверенных лиц при дворе и в царской семье. Глеб Морозов и его первая супруга были людьми уже не молодыми. Вскоре после царской свадьбы Авдотья Алексеевна скончалась. Следуя примеру старшего брата, Глеб Иванович вновь женился на девушке, которая была моложе его как минимум на четверть века, Федосии Прокопьевне Соковниной. Федосия Прокопьевна была дочерью Околинчева Прокопия Федоровича Соковнина, родственника царицы Марии Ильинишны Милославской. Во время ее свадьбы с царем Алексеем Михайловичем он упоминается в числе сверстных дворян, то есть дворян, состоявших в родстве с невестой или женихом. Он был назначен идти за санями царской невесты для ее бережения. Соковнины не принадлежали к столичной знати и, несмотря на родство с государыней, занимали при дворе одно из последних мест. Но юная Федосия находилась под покровительством царицы и была выдана замуж Заморозова с ее ведома. Таким образом, Федосия Прокопьевна стала вдвойне царской родственницей. Брак со знатным царедворцем сразу возвысил ее в официальной придворной иерархии. Когда в 1654 году она была приглашена к царицыному столу на пир по случаю рождения царского первенца Алексея Алексеевича, то сидела там на пятом месте. Как жена ближнего боярина-государя. Отец Федосьи Морозовой, прокопий Соковнин, тоже постепенно все же сделал придворную карьеру. Сначала он стал дворецким молодой царицы Марии Ильинишны, и в его обязанности входило сидеть во время приема пищи за царицыным поставцем, пробовать и передавать государне приготовленную для нее еду к чему в эту эпоху частых отравлений и заговоров против здоровья царской супруги допускались только особо доверенные люди. В царском дворцовом обиходе это была почетная и важная должность. Позже Соковнин занимался посольскими делами, а во время военного похода царя в Польшу оставался в Москве, чтобы оберегать царицу, ее двор и наследников. Вслед за отцом возвысились при дворе и братья Морозовые. Федор Прокопич, начав службу предпоследним стольником царицы, со временем возглавил царицыну мастерскую палату, занимавшуюся изготовлением и починкой вещей личного обихода семьи государей, затем, как и отец, был дворецким, а в 1670 году получил думное дворянство. Его карьера оборвалась в результате царской опалы из-за приверженности к старым церковным обрядам. Второй брат, Алексей Прокопич Соковнин, Еще почти ребенком был определен младшим стольником к царице Марии Ильинишне. Дослужил садочина Окольничева и был приближен ко двору. В качестве родственника царской семьи со стороны Милославских он участвовал в заговоре 1697 года против Петра I и замышлял его убийство. Вместе с другими активными заговорщиками был казнен на Красной площади. Младшая сестра Федосьи Морозовой Евдокия Соковнина – вышла замуж за князя Петра Семеновича Урусова. Ее супруг был царским кравчем, то есть разливал и подавал государе напитки во время перов и занимал при дворе одно из первых мест. Таким образом, через Морозовых и Соковниных Федосия Прокопьевна оказалась тесно связана с царской семьей и жизнью двора. Она часто бывала в гостях у царицы, присутствовала на всех важнейших семейных ритуалах – родинах, крестинах, именинах, праздничных приемах. Ее положению царской родственницы и ближней боярине могла позавидовать любая знатная женщина тогдашней Москвы. У нее было все – богатство, влияние, связи. Не было только одного – счастья. Федосия Прокопьевна вышла замуж совсем молодой девушкой, вероятно, около 17 лет. Ее супругу в это время было уже лет 50. Надо сказать, что ей еще повезло – В отличие от Бориса Морозова, пьяницы из забияки, бившего свою молодую жену плеткой за каждое непокорство или по подозрении на измену, Глеб Иванович был человеком степенным, богобоязненным, держал свой дом и домочадцев строго, но жену уважал и не обижал. Сама Федосья тоже не была вертихвосткой. Не чувствуя особой близости с пожилым мужем, она всю свою нерастраченную энергию и чувства обратила к религии, поражая своих современников истовой верой и благочестием, которые выделяли ее даже на фоне богомольной царской семьи. Духовником Федосии, как и ее сестры Евдокии Урусовой, был кремлевский священник Авакум Петров, состоявший тогда в дружбе с царским духовным наставником Стефаном Ванифатьевичем. Под его влиянием умевшие читать и обладавшие пытливым умом и усидчивостью Федосия, углубляется в духовную литературу и становится знатоком текстов священного писания, что позволяло ей поддерживать беседу на эту тему в любом обществе. Рассудительность и благонравие Федосьи вызывали уважение у многих членов царской семьи, в том числе у ее взбалмошного деверя Бориса Морозова. Находясь постоянно в состоянии внутренней смуты из-за разлада с женой, Борис Иванович очень любил, когда в его дом приходила степенная и мудрая, несмотря на молодые годы, родственница. Он мог беседовать с ней часами, обретая в этом общении покой. Называл он ее не иначе, как «радость моя душевная». Ее, уважаемую и любимую родственниками, царем и царицей, в это время беспокоило только одно – начинавшийся раскол русской церкви, которую она чтила и и в которой находила духовную опору для своей жизни. Старые обычаи, церковные и семейные традиции, в которых она была воспитана и жила в мужненном доме, которым учил ее духовник Авакум, были потеснены новизной, привнесенной во дворец и в столицу реформами патриарха Никона. Линия раскола прошла не только по всему русскому обществу, но и по самой царской семье. Домашние и придворные, близкие к царице Марии Ильинишне, пытались обрести в защищаемой ими старине не только почву для своей власти и влияния, но и защиту от новых людей незнатного происхождения, которых все больше становилось в окружении царя Алексея Михайловича и которые оттесняли от престола царскую родню и ближних бояр. И без того искреннюю веру Федосии Морозовой укрепила одно из немногих радостных событий ее замужней жизни. Через два года брака, после упорных молитв, Как утверждает ее посмертный жизнеописание, у читы Морозовых родился сын Иван. Федосия горячо любила своего сына и рассчитывала, что как представитель рода Морозовых, он со временем займет достойное место при царском дворе. Материнство придало ей сил и уверенности, она почувствовала вкус к жизни. Со слов современников, в частности протопопа Авакума, можно сделать вывод, что Федосия Морозова обладала незаурядной внешностью она была статной красивой женщиной. Ее духовный наставник особенно подчеркивал в своих описаниях тонкие персты рук, поражавшие его каким-то неземным изяществом. В доме мужа Морозовой был полный достаток. В ее распоряжении было около 8 тысяч крепостных крестьян, домашнего имущества и драгоценностей насчитывалось на 200-250 тысяч рублей, сумма по тем временам просто запредельная все хозяйство обслуживали около 300 домашних холопов. Морозова могла позволить себе самые дорогие наряды из заморских тканей, расшитые жемчугом, золотом и серебром, которые не уступали одеяниям самой царицы. Она выезжала из дома в украшенной серебром карете, запряженной шестью или двенадцатью аргамаками, лошадьми самой дорогой упряжной породы. С каретой шло от 100 до 300 слуг, Расчищавших путь боярыни и оберегавших ее покой, описывая Морозову в этот период ее жизни в одном из посланий к ней более позднего времени, Протопоп Авакум говорит: красота лица твоего сияла как древли в Израиле вдовы Юдифы, победившей навуходоносорого князя Алаферна, и знаменита была ты в Москве, как древние деворы в Израиле, как Есфирь, жена Артаксеркса. Все кончилось в 1662 году со смертью мужа Глеба Ивановича Морозова. Федосия Прокопьевна остается 30-летней вдовой с десятилетним сыном на руках. В этот же год она потеряла и отца Прокопия Федора Соковнина. Оказалось, что ей не на кого опереться, кроме своего духовника Протопопа Авакума. В старых боярских семьях женщины после смерти мужа нередко уходили в монастырь, но надо было воспитывать сына Ивана, думать о будущей карьере вместе во дворце. Федосья Морозова отказалась от мысли о пострижении и осталась в своем доме недалеко от Кремля. Первоначально она продолжала вести привычный образ жизни знатной боярыни, близкой к царской семье, выезжала, посещала дворец, родных и знакомых, ее и сына окружала прежние роскошь и удобства но статус честной вдовы практически приравнивался к монашескому сану. Постепенно дом Морозовой стал напоминать монастырь, в котором вполне воплощались идеалы древнерусского благочестия. Боярыня вставала с первыми лучами солнца и молилась, потом читала духовную литературу. Все положенные ритуалы она соблюдала, даже находясь в царском дворце. Это не составляло особого труда, так как царь царица тоже строго следовали благочестивому распорядку дня. Только во второй половине дня она занималась хозяйством и домашними делами. Такой образ мыслей и поведения не мешал Морозовой проявлять строгость к домашней прислуге, вплоть до телесных наказаний. В своем доме Морозова давала приют нищим, юродивым, больным, ухаживала за ними и подавала милостыню. Своими руками она шила рубахи для нищих и убогих, а вечером под покровом темноты, переодевшись в рубище, ходила по Москве и раздавала их нуждающимся. В таком поведении не было ничего необычного, так, согласно домострою, поступали многие знатные женщины, в том числе принадлежавшие к царской семье. Но среди тех, кто находил стол и кров в доме Морозовой, было много старообрядцев. В ее покоях жили пять монахинь, изгнанных из монастыря за старую веру, В ее дом часто приходили юродивые Федор и Киприан, открыто обличавшие на улицах Москвы патриарха Никона и его нововведения. Киприан был вхож даже в царский дворец и не раз молил Алексея Михайловича вернуть старую веру. Вскоре обоих Юродевых арестовали и сослали. Слишком тесные контакты Морозовой со староверами не могли остаться незамеченными и вызывали недовольство царя, который вовсе не хотел, чтобы его родственники поддерживали его идейных противников в деле исправления церковных обрядов. Слишком откровенные поведение Морозовой и ее речи в поддержку старообрядцев, которые она произносила, бывая во дворце и у своих знатных знакомых, не могли не беспокоить ее родственников. Среди родни Морозовой были не только сторонники старых обычаев, но и люди, вполне одобрительно относившиеся к никоновским реформам и нововведениям царя Алексея Михайловича, сближавшим Россию с Европой. К таковым принадлежал дяде Федосии Прокопьевны Михаил Алексеевич Ртищев, постельничий царя. Его дочь, двоюродная сестра Морозовой Анна Михайловна, в замужестве Вильяминова, была кравчей царицей Марии Ильиничны и знала все дворовые сплетни. До нее доходили слухи, что царь гневается и готов поступить с Федосией самым суровым образом, несмотря на родство с ней». Морозовой грозила ссылка с конфискацией имущества. Ртищевы пытались образумить боярыню, уговорить ее уступить царю, послушать их мудрых советов и сохранить положение при дворе. Но Морозова отвергала все аргументы и стояла за старую веру и протопопа Авакума, который к тому времени был уже выслан из Москвы. Больше всего Ртищевы беспокоились о судьбе ее сына, Ивана Морозова. Мальчик отличался удивительной красотой на которую, по словам Анны Вильяминовой, хотелось молиться и ставить свечи у его лица, как улика святого на иконе. Внешность и умственные способности Ивана приводили в восторг самого царя, который неоднократно говорил о том, что надеется когда-нибудь увидеть молодого Морозова в числе своих приближенных. Как-то Анна Михайловна Ртищева-Вильяминова завела с Федосией Прокопьевной разговор о сыне и стала уговаривать ее подумать, если не о себе, так хотя о ребенке, который в случае опалы окажется просто без средств к существованию. Морозова ответила, что любит своего сына больше жизни, поэтому заботится о его душе и не даст ее испоганить Никонианом. И далее добавила, «Если хотите, выведите моего сына Ивана на пожар, Китайгородскую площадь, где проводились публичные казни, и отдайте его на растерзание псам» устрашая меня, чтобы отступила от веры, но не по мыслю отступить благочестие хотя бы и видела красоту псами растерзанную. Я знаю одно, если до конца во Христовой вере прибуду и сподоблюсь вкусить за это смерти, то никто не может отнять у меня моего сына». Вильяминову эти слова ужаснули до глубины души и одновременно она удивилась мужеству и твердости Морозовой царская семья не знала, как поступить со своей родственницей. Алексей Михайлович колебался между необходимостью наказать смутьянку и жалостью к ней. Наконец он решился отобрать у нее половину имущества и с помощью этого показать, что с ней может произойти в дальнейшем. Но гневался государь недолго. У него родился сын Иван, и царица попросила в честь такого радостного события простить Морозову. 1 октября 1666 года ей вернули все отписанные в казну вотчины. Федосия Прокопьевна продолжала поступать так, как считала верным, никакие воспитательные меры на нее не подействовали. Федосия стала носить под одеждой волосиницу, рубашку из грубой шерсти с торчащими волосками, которые постоянно раздражали кожу и доставляли ей страдания. Она старалась делать это незаметно, чтобы не видели родственники, но однажды Волосиница была случайно обнаружена ее невесткой, женой Бориса Морозова и сестрой царицы, Анной Ильиничной Милославской. Тут же об этом узнали и во дворце, и царица по этому поводу опечалилась. Пока царица Мария Ильинична была жива, Морозова внешне продолжала поддерживать образ жизни знатной боярани, и то и дело ездила в Кремль. Но после смерти своей родственницы и благодетельницы, Она почувствовала себя внутренней независимой от семьи Романовых и попросила старообрядцев о пострижении в монахине. Те попытались ее отговаривать, так как монашеский сан скрыть будет уже невозможно. Инокиня не может жить богато, наказывать слуг и крепостных, заниматься женитьбой сына, который уже вошел в брачный возраст. Но Федосия настояла на своем, была пострижена под именем Феодоры, а ее духовной наставницей, стала известная монахине старообрядка «Мать милания какое Какое-то время Федосии удавалось скрывать свое монашество от посторонних. Родственный скандал по этому поводу разразился во время второй женитьбы царя Алексея Михайловича в январе 1671 года на Наталье Кирилловне Нарышкиной. Морозова, как самая знатная из придворных дам, должна была во время бракосочетания стоять впереди всех боярынь и произнести титул царя, а после поцеловать у него руку и принять благословение у архиерея Никонианина, венчавшего государей. Она не могла этого сделать и отказалась явиться, ссылаясь на больные ноги, якобы не позволявшие ей ни ходить, ни стоять. Но царь обо всем догадался. Своим придворным, скрывая истинную причину такого вызывающего поведения ближней боярине, он сказал, «Знаю, она загордилась». Алексей Михайлович был сильно рассержен, но пока ему было не до Морозовой, он наслаждался счастьем с молодой женой. Федосию Прокопьевну оставили в покое до осени. Осенью, завершив свои личные дела, покончив с увеселениями и охотой в загородных резиденциях, царь решил вплотную заняться вразумлением своячницы. Сначала он послал к ней с разговором боярина Троекурова, человека пустого, но богомольного. Визит закончился неудачно. Тогда к Морозовой отправили ее зятя, князя Петра Урусова. Тот тоже не смог уговорить боярню смириться и вынужден был передать ей царскую угрозу учинить над ней расправу, которую Федосия приняла с полным бесстрашием. Узнав об этом, Алексей Михайлович сказал своим боярам, «Тяжело ей бороться со мною, один, кто из нас непременно одолеет». Но и царю было непросто победить Морозову, ее авторитет при дворе и в семье Романовых был еще велик. Поэтому, когда прятавшиеся у нее в доме монахини старообрядки захотели уехать, боясь царского гнева, она ответила, что пока им ничего не угрожает, пусть царь сколько угодно сердится у себя во дворце, но ее и ее друзей он тронуть не посмеет. Прошло пять недель после высказанных царем угроз, и ежедневно бывавший при дворе князь Урусов Сказал своей жене, что царь решил схватить Морозову, а имущество ее забрать в казну. Княгиня стала проситься у мужа навестить сестру и предупредить ее. Урусов разрешил, но просил жену не задерживаться, так как за Морозовой могли прийти в любой момент. Жена его не послушала и осталась у сестры, беспокоясь о ее судьбе. Через два часа после захода Солнца во двор Морозовой ворвались присланные царем люди, возглавляемые архимандритом Кремлевского чудового монастыря Иакимом и думным дьяконом Ларионом Ивановым. Боярыне и княгиня Урусова ушли в спальную комнату и там легли на постели, притворившись спящими. Это обстоятельство не смутило царских посланников. Они вошли прямо в личные покои Морозовой и стали требовать от нее объяснений к какой вере она принадлежит. Но, обнаружив здесь же княгиню Урусову, которая вслед за сестрой объявила себя старообрядкой, царские эмиссары растерялись. Петр Урусов был одним из ближних бояр Алексея Михайловича, и как быть с его женой, они не знали. Архимандрит Иаким срочно поспешил во дворец, царь еще не спал, а вместе с боярами ожидал конца расследования. Он очень удивился, что княгиня Урусова которая до этого присутствовала на всех дворцовых обрядах и официальных богослужениях, оказалась старообрядкой. Но потом рассудил, если так, то возьми и ту. Муж Урусовой все это слышал, будучи при царе, но уже ничем не мог помочь своей супруге. Вернувшись в дом Морозовой, Архимандрит приказал ей собираться. Она по-прежнему изображала, что больна ногами и вставать отказалась. Ее вынесли из дома в кресле. Сыну Ивану не позволили проститься с матерью. Он шел позади нее на некотором расстоянии. На среднем крыльце его остановили, и он смог только поклониться матери в спину. Морозову и Урусову заковали в кандалы и заперли здесь же, на дворе, в людской избе. На другой день их отправили на допрос в чудо в монастырь. Морозова идти отказалась, и ее несли на носилках. Княгиня Урусова следовала за ней пешком. Прибыв в монастырь, Морозова едва кивнула вместо приветствия своим судьям, а потом села в кресло и разговаривала с ними сидя, ведя себя гордо и дерзко. Присутствовавший на дознании митрополит Крутицкий пытался увещевать ее, апеллируя к ее знатному происхождению и материнской любви к сыну, но успеха не достиг. Морозова отказалась принять новые церковные обряды и принять причастие у митрополита Никонианина. Дискуссию со священнослужителями она завершила словами «Ясно, что вы все подобны Никону, врагу Божью, который своими ересьми, как блевотиную, наблевал, а вы теперь то сквернение его подлизываете». На другой день Морозова заковали в цепи и отвезли в заточение на подворье Печерского монастыря на Арбате. Никаких толп народа, как на картине Сурикова, при этом не было. Все произошло тихо и буднично. Когда Морозову везли через Кремль, это был самый близкий путь от ее дома к Арбату, она усиленно молилась и поднимала высоко руку с двумя пальцами, сложенными вместе по старому обычаю, запрещенному Никоном. Бояра не думала, что царь тайно смотрит на нее из окошка своих покоев, но он этого не делал, и вся ее демонстрация оказалась напрасной. Княгиню Урусову отвезли в другой монастырь, Алексеевский, где отдали под присмотр монахинь, но в железо пока не заковали. Пострадали и братья Морозовой, которые еще продолжали служить при дворе. Они отказались доносить о контактах своей сестры со старообрядцами и другими людьми. Петр был отправлен наместником в отдаленной нище Чугуев, где, исполняя государеву службу, не только не получал жалования, а потратил на казенные нужды тысячи рублей собственных денег. Алексея отослали в рыбное, якобы на воеводство, но там его заточили в тюрьму. Не подвергся царской опали только сын Морозовый, Иван Глебович. Алексей Михайлович приказал беречь его как единственного представителя по мужской линии древнего и знатного рода Морозовых, рассчитывая в дальнейшем включить его в состав ближних бояр. Но мальчик так горевал в разлуке с матерью, что тяжело заболел. Иноземные лекари, посланные к нему царем, не смогли ничем помочь. Сын Морозовый скончался. Когда об этом сообщили матери, она несколько дней рыдала и пела надгробные песни. Ее горе было таким глубоким и искренним, что с ней вместе плакали даже ее тюремщики. О смерти Ивана Морозова скорбил и духовник-боярыни протопоп Авакум. В письме к ней он так говорит о ее судьбе. «Помнишь ли, как бывало, уже некого четко мистигать и не на кого поглядеть, как на лошадке поедет и по головке некого погладить». После смерти Ивана боярский дом Морозовых в Москве опустел. Царь распорядился раздать морозовские земельные вотчины, разбросанные по всей стране, и табуны породистых коней боярам. А ценные вещи из столичной усадьбы собрать и продать. Во время описи золота, серебра и драгоценных камней, принадлежавших боярыне и ее покойному мужу, была сделана случайная находка. В стене дома обнаружился тайник, где хранились старинные драгоценности, видимо, спрятанные еще кем-то из предков Глеба Морозова на черный день. Но семья Морозовых так и не смогла ими воспользоваться, все досталось казне. И все-таки небольшое количество ценностей удалось вынести из дома и спрятать одному из верных холопов боярыни Федосии Прокопьевны. Они должны были пойти на поддержание ее и княгини Урусовой в тюрьме. Но этого человека выдала властям его же собственная жена. Несчастного жестоко пытали, шесть раз только жгли огнем, но он не сказал, где спрятал вещи своей хозяйки. Верного слугу сожгли в Боровске вместе с другими старообрядцами, как еретика и государственного преступника.